Глава сорок вторая. «Что за зло ты выбираешь, что приходится с ним воевать до потери такого количества крови?» Осторожно спросила, боясь вскрыть еще что-то столь же невероятное. Он сдвинул брови. «Неважно». «Ну да», — проворчала я. «Надо добавить в договор пункт об оказании первой помощи и сидении с тобой на полу кухни, пока твой гемоглобин не поднимется». «Не хочешь пойти ко мне в юридический отдел?» Снова усмехнулся он. «Нет, я уже подписала договор с каким-то мудаком на оказание менее интеллектуальных услуг», — фыркнул я. «Тут ты права, подписывать договоры с мудаками не стоит. Сверлил он меня темным взглядом, кривя уголки губ, тем более не читая». Он сделал медленный вдох, переведя взгляд в потолок и осторожно перевернулся на четвереньки, Я тут же подхватила его под здоровую руку. «В кровать!» – скомандовала. Он вздохнул, тяжело поднимаясь, а я закинула его руку себе через плечо и потащила из кухни. В камине гостиной уже вовсю горел огонь, весело потрескивая дровами. Мы почти добрались до спальни, когда сверху вдруг послышался детский вскрик. Рон обычно звал меня так, когда не находил рядом. Я вздрогнула, а Эйден буквально едва ли не окаменел, застывая. Я сам схватился за дверной проем, отстраняясь. Иди. Я не посмела возразить, осторожно выпустила его и направилась к лестнице. Я бы не попёрся в дом Айвори, если бы выезд из района не отцепили. Да и чувствовал себя откровенно хреново, быстро теряя кровь. От того, что ей пришлось увидеть, внутри передёргивало, но недолго. Очнуться на полу в её руках оказалось странно. Я был беспомощным, и последнее, что она могла сделать, спасать меня. Но она спасала, как и тогда в клетке. Жалела, несмотря на то, что я с ней сделал. Пот лился градом от слабости, но я вытянул из стола ноут и устроился работать на кровати, чтобы не пришлось снова падать. Мне нужно было обеспечить ее всем необходимым как можно скорее, потому что сегодняшней ночью я натворил дел. Никогда не попадался. Но все бывает впервые, и ошибка может стоить дорого. В дверь постучали, и в комнату зашел вил «Лекарство», — прошел он к столу. «Надо сделать инъекцию». «Сделаю». «Хочешь чего-нибудь?» «Притащи этого чертового мясного рулета из кухни», — прорычал. «Есть хочу дико. И кофе. Пожалуйста». «Хорошо», — устало выдохнул он. «А вообще езжай домой», — повысил голос ему вслед. Но он сделал вид, что не слышит что там у вас произошло, вернулся с заказом на подносе, стул перевернут. Потерял сознание, сообщил, не отрываясь от монитора. Он тяжело вздохнул. И я понадеялся, что ретируется, но зря. Я не выпущу тебя отсюда, Хант. Я поднял глаза и уставился на Уилла вопросительно. Он стоял полной решимости, оперевшись на стол. Ты сегодня убил Маппи, весь город на ушах. Тебе надо и вылечиться. «Не пойдешь же на работу с простреленной рукой?» «Думаешь, будут искать, как Золушку?» Усмехнулся. «А если вообще не появлюсь?» «Это не так подозрительно. Кинув сеть твои фото в саду в шезлонге с Айвори под боком, и все будет нормально». Мы немного помолчали. «Этот цербер президента», вздохнул он. «Он мне не нравится». «Куда ж без них?» Пожал я здоровым плечом. «Давай кончать это». Вдруг посмотрел на меня решительно. но «Ну, правда, Эйден, погибших не вернуть. Будут новые». «Ты не должен отдавать свою жизнь. Тебе было больно. И я же не слепой, понимаю, что тобой движет. Но теперь все поменялось. Ты нужен нам, здоровый и счастливый, а не мертвый. За этот год и вэлли не узнать, и сложно представить, как было бы без тебя. Надо выбрать жизнь». Он повел рукой в сторону гостиной. «У тебя есть Айвори!» «Ты имеешь в виду договор, который я вынудил ее подписать?» Усмехнулся. «Ну тогда да, точно есть». «Хватит ныть, а!» Ощерился он. «Возьми себя в лапы и исправь все!» «Она не бросила тебя сегодня, примчалась спасать, таскала по кухне! Все можно исправить!» «А как мне исправить ее ребенка, вил «Ты смог выдержать без нее год!» Возмутился он. Ты самый невероятный сукин сын с остальным хребтом. Я таких никогда не встречал. Сможешь примириться и с ребенком. Я уверен.